Свадебные мечты. Пережить свадьбу и сохранить любовь. Настоящая жизнь — это любовь, но любовь бывает разная. Любовь — мечта и любовь — реальность, и они сильно отличаются друг от друга. А внезапное неприязнь и охлаждение после свадьбы — расплата за несбывшиеся мечты и ожидания, зарухнувшие надежды на великолепное будущее. Супруги вымещают злость и обиду друг на друге. В самом деле, кого еще винить за свои фантазии и невероятные ожидания. Свадьба, безусловно, нужна, просто необходима. Но она вовсе не является оплаченным билетом в счастливое будущее. Но, несмотря на все трудности, которые неизбежны в семейной жизни, жениться и выходить замуж все-таки стоит. Так же, как рождаться на этот свет, радоваться счастливым дням и вместе переживать трудные времена и отмечать день рождения своей семьи, день свадьбы. Белоснежное платье невесты, брызги шампанского, свадебный пир, поздравления многочисленных гостей, зависть подруг, роскошные автомобили подъезжают к шикарному ресторану, море цветов, жених на руках несет красавицу-невесту в новую счастливую жизнь, в сказку, звучит свадебный марш, Прекрасная картина, восхитительная мечта. О том, что может быть дальше, обмолвился мудрый Диккенс. Никому из гостей в голову не пришло, что через месяц после свадьбы графиня бросала в графа горящий канделябр, а граф волочил за волосы по гостиной предмет своих былых устремлений. Толстой, сам многострадавший в браке, написал помягче. В романах вся сюжетная линия устремлена к браку, к свадьбе. Между тем, после свадьбы все и начинается. Настоящий роман. Настоящие события, отношения, ссоры и примирения, рождение детей, зарабатывание денег для семьи и все остальное. И со свадьбы все не так просто, как, например, с рождением детей. Одно дело — милая картинка с пухленьким новорожденным и улыбающейся мамочкой. Другое — родовые муки и страдания, кормление, переодевание, плач крики, бессонные ночи. Настоящая жизнь — это любовь, но любовь разная. Любовь — мечта и любовь — реальность, и они сильно отличаются друг от друга. А внезапная неприязнь и охлаждение после свадьбы — расплата за несбывшиеся мечты и ожидания, зарухнувшие надежды на великолепное будущее. Супруги вымещают злость и обиду друг на друге. В самом деле, кого еще винить за свои фантазии и невероятные ожидания? Мечта о свадьбе может остаться только мечтой. Причем, чем ярче и подробнее представляешь себе пышную великолепную свадьбу, тем меньше остается шансов на ее реальное воплощение. Это как с идеалом супруга или супруги, ведь с идеалом ничто не может сравниться все блекнет и чахнет на его фоне. Есть очень грустная песня Александра Вертинского о девушке из провинциального городка, которая выписала из Парижа шикарное платье и мечтала, как будет блистать на вечерах и балах в этом изящном наряде. Прожила всю жизнь в городке, а платье так и провисело в шкафу. В этом городе сонном балов не бывало, даже не было просто приличных карет. Шли года, вы поблекли, и платье увяло. Ваше дивное платье, мизон лавалет. Очень грустно. Мечты остались мечтами, а жизнь прошла. В романе Диккенса постаревшая невеста так и сидит перед зеркалом в истлевшем свадебном наряде. Жених ее бросил накануне свадьбы. И такое бывает. Мужчины могут сбежать в ужасе перед предстоящим торжеством. Чем больше психологического давления чувствует жених, чем выше напряжение и тревога, тем больше шансов, что он даст задний ход. И пришлет прощальное письмо с борта океанского лайнера, отплывшего в Сидней или Мельбурн, чтобы быть подальше от все возрастающих требований невесты и ее родителей, от невыносимой ответственности, когда еще и семьи-то нет, а обязанности прибавляются с каждым днем. Нервотрепка нарастает не по дням, а по часам. Свадьба превращается из ожидаемого счастливого события в приближающуюся казнь, да еще оплаченную из собственного кармана. «Если накануне свадьбы такое происходит, что же дальше будет?» – справедливо размышляет несостоявшийся жених. И путем несложных расчетов приходит к выводу, что сбежать гораздо проще так что спугнуть жениха несложно, вовлекая его в обсуждения, переживания, постоянные расчеты, устраивая истерики и перечисляя приглашенных родственников. Невесту тоже можно побудить приобрести билет на океанский лайнер, постоянно давая понять, что после свадьбы она потеряет все свои права на свободу и будет принадлежать только мужу, и никаких дружеских разговоров, встреч с подругами и родственниками. Вообще, сейчас же из телефона и компьютера удалим все контакты. Добро пожаловать в тюрьму Краулю Синей Бороде и его требовательным родственникам. Пышная свадьба – короткий путь к разводу. По подсчетам психологов, после богатой и пышной свадьбы супруги разводятся в три с половиной раза чаще и быстрее. Психологи даже скрупулезно почитали – Риск развода резко увеличивается, если на свадьбу было потрачено больше 20 тысяч долларов. И даже стоимость обручальных колец влияет на долговременность брака. Риск развода меньше у тех, кто потратил на кольца не больше тысячи долларов, а иначе карета может превратиться в тыкву. Римские императоры законодательно запрещали чрезмерно пышные свадьбы, стремясь сохранить чистоту нравов и умеренность в привычках. Когда Рим был славен и велик, Свадьбы были простыми и недорогими. Обычай пышно справлять свадьбу появился сравнительно поздно, когда появились богачи и денежные отношения между семьями супругов. Богатая свадьба подразумевала выкуп невесты, сложные финансовые расчеты между семьями. Присоединение одного состояния к другому, одного славного имени к не менее славному политически значимому. Чувством жениха и невесты в этих непростых материальных формулах уже не было места. Чем более богатой и пышной была свадьба, тем более формальными были отношения жениха и невесты. Недочувств и эмоций, когда надо произвести расчеты в миллионах сестерций. А потом супруги могут жить раздельно, это уже совершенно неважно. Главное – деньги. А на заре истории Рима свадебный обряд был прост и брак считался священным. И жили вместе в любви и согласии до самой смерти, потому что весь брак сводился к устному договору между женихом и невестой. И простому обряду, когда в присутствии жрецов молодые произносили слова трогательной клятвы «Куда ты, Гай, туда и я, гай я. «Куда ты, Гай, я, туда и я, Гай». Потом над головой молодоженов разламывали пирог, крошки – жертва богам. И жених дарил невесте кольцо, железное, которое следовало носить на безымянном пальце, ибо оттуда ведет вена к самому сердцу. А в сердце и должна находиться любовь к супругу. Вот и все. Незамысловатый обычай. Смысл брака ⁇ любовь и верность, а не совместное накопление богатств, не денежные расчеты, не покупка одного человека другим. Даже для женитьбы на рабы не следовало сначала отпустить ее на волю а потом уже и свадьба с любимым, но свободным человеком. Пожалуй, свадьба – самый магический обряд из всех существующих. Еще только даже сговор не начался, еще не пришли к согласию родителей будущих молодых, еще не сделано предложение, а забота о безопасности уже началась. Все правильно. Счастье и любовь привлекают злобу и зависть. На Руси колдуны очень любили свадьбы, Их всегда приглашали на торжество. Будешь и сыт, и пьян, и нос в табаке. Было слишком хорошо известно, как обиженный невниманием колдун может отомстить. И напрасно тайком крадутся сваты в дом родителей невесты. Только в сумерках можно проводить сговор. Злые глаза все видят. И напрасно дружка хлещет дорогу кнутом, когда едет свадебный поезд. Колдун оборотится волком и перебежит дорогу коням. Те встанут на дыбы, счастье ускользнет, улетучится мгновенно и будут молодые век вековать в тоске и бедности. А может подбросить ком кошачьей шерсти, перепутанной с собачьей. И начнется житье, как у кошки с собакой. Еще есть крадуны, которые специально приходят на свадьбу, чтобы украсть чужое счастье. Все украдут, и молодость, и красоту, и любовь. Все потрогают, понюхают, попробуют. Глазами за ведущими обшарят, и уйдет счастье с ними, а молодым останутся кости до да крошки. Так что все ритуалы и обряды соблюдались веками. И даже самоотверженные родители на татарских и башкирских свадьбах надевали на себя наряды жениха и невесты и ехали вместо них на свадебном поезде. Если и заколдуют, что ж делать, родители уже пожили на свете, а детям только предстоит». Можно ради этого рискнуть и обмануть колдуна. Так что с первого сговора и вплоть до окончания праздничных дней молодожены были в опасности. Только тщательное соблюдение древних ритуалов могло их защитить и, конечно, важное музыкальное сопровождение, вытье. Чем громче и нее, тем лучше. Если не хватало голосов подруг и родственников, Можно было пригласить профессионалов, чтобы они как следует повыли над невестой, как над покойницей. И не только потому, что она навек уходит из родительского дома, а для того, чтобы темные силы обмануть. Раздается громкий вой «Уходи, нечистая сила!» В доме покойник, а не невеста. В таких хлопотах и заботах проходили свадебные дни. Так готовили молодых к жизни в реальном и опасном мире. Как сейчас бы сказали, психологический тренинг и эмоционально-стрессовая терапия. Счастливый брак тоже начинается со свадьбы. Праздничное торжество необходимо. Оно создает положительную доминанту в коре головного мозга. Причем на долгие годы. Доминанту надо подпитывать, отмечать годовщины счастливого события. И тогда очаг положительного возбуждения в нашем мозге будет залогом счастливой семейной жизни. Свадьба, безусловно, нужна, просто необходима. Но она вовсе не является оплаченным билетом в счастливое будущее, как день рождения, который мы отмечаем. Нам же не приходит в голову требовать благосклонности судьбы в зависимости от количества потраченных денег и приглашенных гостей. Мы приглашаем тех, кто нам любезен и мил, Радуемся подаркам, угощаем гостей и улыбаемся родственникам. И тратим столько, сколько можем себе позволить. Эти же принципы следует вспомнить при устройстве свадьбы. Вы отмечаете счастливый день рождения своей семьи. Приносите жертву богам любви, как считали древние. И не беда, если кольцо железное, потом купите золотое. И доживете вместе до золотой свадьбы, начиная с этого первого дня рождения вашей семьи но ну, а на золотой свадьбе можно пуститься во все тяжкие. Врачи-психологи считают, что у супругов, долгое время живущих вместе, гораздо больше шансов разбогатеть и сохранить крепкое здоровье. Любовь продлевает жизнь. А в счастливом браке даже плохие гены, депрессии или алкоголизма никак не проявляют себя. Счастливцы даже не знали о том, что эти гены у них имелись. Открыли ученые еще один важный факт. Брак продлевает жизнь. Женатые мужчины живут дольше, а замужние женщины реже страдают женскими болезнями, даже если брак так себе не слишком счастливый. Сначала у всех бывают трудности, но потом действительно работает поговорка «стерпится-слюбится». В длительном браке может возникнуть самая лучшая разновидность любви, самая прочная, родственная любовь, которая не проходит с годами, а только укрепляется. Так что жениться и выходить замуж, безусловно, стоит так же, как рождаться на свет, радоваться счастливым дням и вместе переживать трудные времена и отмечать день рождения своей семьи, день свадьбы.